Глава седьмая. «И заплатим ему бешеные тысячи?» — заморгала Нина Михайловна. «Неразумно! Не следует деньги на ветер швырять!» ь ю к л о мане!» — воскликнул грузчик. «Забыли папку со всеми инструкциями! Оставили ее там, где товар получали!» Нина Михайловна молча рысью направилась к торговому центру. «Это ваша мама?» — полюбопытствовал Евгений. «Нет», — коротко ответила я. Но парень не удовлетворился информацией. «Свекровь?» «Тетя мужа». «Понимаю вас. Но лучше согласиться с ней», — неожиданно посоветовал грузчик. Сам вез на дачу двоюродную сестру с рассадой. «Только-только Тойоту -только купил. Красавица». «Салон цвета, как у вас, молочный шоколад. И ящики туда тюх-бух. Засрали сиденья, еле очистил. А куда деваться? Откажешь на всю жизнь обида. Мама моя когда-то не захотела свекрови окна помыть. Была беременна мною на седьмом месяце. Этаж высокий. Испугалась, что голова закружится и конкретно объявила». «Всегда вам, тетя Лена, помогаю, никогда не отказывала, но сегодня нет». Бабка рассердилась. «И чего? Пасху мне с грязными стеклами встречать?» Бабка прожила сто д года. Каждую весну на светлое воскресенье, когда родня собиралась, говорила, «Вот сегодня хорошо, в квартире красиво, потому что окна Таня отдраила». А вот когда Женьку ждала, поленилась, и сидели мы за столом, как в грязной яме. И все гости на маму мою смотрели, языками цокали. Лет за пять до смерти старуха в маразм впала, наши имена забыла. Но как Пасха на дворе, она историю про окна излагала в деталях. Хотите такую же фигню? н е нет. Выдохнула я. «Тогда придется красивый салон изгадить», — почесал затылок Евгений. «Жаль, конечно, но ничего, химчистку закажете. Она дороже перевозки встанет, но свои нервы беречь надо». «Вы правы», — уныло согласилась я. Евгений вытащил мобильный. «Рустик, ну-ка, на г у п л я у л ю л ю беги на парковку с пупырями». Потом он спрятал трубку. «Ты мне нравишься». «Спокойная, советы разумные принимаешь». «Такой девчонке помочь приятно». «А, вот и Рустя!» За моей спиной послышался топот. Я обернулась и увидела подростка лет 13 прижимающего к себе рулон упаковочного материала с выпуклостями. «Если мне попадается такой под руку, моментально начинаю нажимать на пузыри. Они забавно лопаются». «Рустя!» «Опусти передок, укрой все как себе», — скомандовал Евгений. «Хозяйка на мороженое даст». Школьник с быстротой юной макаки выполнил задание и уставился на меня. Я вытащила из кошелька 500 рублей, хотела протянуть купюру старательному подростку, но Евгений схватил меня за руку. «Не ту денежку случайно вынули. Небось, хотели стольник дать? Вот он!» Грузчик живо выдернул из моего портмоне ассигнацию и вручил ее Рустику. «Спасибо, спасибо!» — начал благодарить тот. «Исчезни!» — приказал старший товарищ. «Школьника как ветром сдуло!» «Нече молодежь баловать!» — строго заметил грузчик. «Принести рулон дороже сотняшки не стоит!» «Тетка твоя возвращается! Ну-ка, улыбайся!» «Не пойми почему, я послушалась, и мы начали обсуждать погрузку». «На переднее с и д е н ь е положим мелочь», — решил Женя. На меня напало запоздалое любопытство. «Что вы еще купили?» «За телевизор получила тысячу бонусов», — поделилась радостью тетя Нина. «Их следовало сегодня потратить, а то сгорят». «Взяла электрочайник, утюг, пылесос, доплатила только 15 тысяч». «Вот же удача! Оцени, Стёпа!» Евгений тихо кашлянул. «За эти приобретения вручили скидочный талон на стиральную машину», ликовала Звягина. «Я начала в ужасе озираться по сторонам». «И где она?» «Должны доставить со склада в понедельник», — объяснила Нина. Я выдохнула и предложила. «Начнём с телевизора». «Открывай обе двери», — скомандовал Евгений. «Значит так. Впихиваю телек, а Стёпа его с другой стороны страхует. А то один раз засовывал в машину холодильник. Как нажал, как толкнул, как пихнул!» Просвистел рефрижератор по сиденью и вывалился на асфальт. Коробку с него сняли, а корпус скользкий. На всю жизнь запомнил приключение. Женя засопел... Исчез из вида, и через пару мгновений мои глаза увидели здоровенную картонную упаковку, которая совершенно точно не влезет в салон. «Придется вынуть телек», — решил грузчик. «Не поцарапай», — сурово велела Нина. «Обижаешь, начальник», — засмеялся Евгений. «В лучшем виде оформим». но Нина Михайловна решила взять на себя руководство операции под названием «Впихнем то, что не впихивается». «Трудную работу выполним п о с л е д н и й Сначала заполним переднее сиденье. Степанида, п р е д в и н ь его вплотную к торпеде». Поскольку тетя Романа все больше и больше напоминала мою бабушку Изабеллу Константиновну, я молча выполнила указ. «Спорить с белкой, так зовут бабулю все, кто хорошо ее знает». Бесполезно. Вы просто зря потратите время, объясняя свою позицию. Бабуля молча выслушает человека и бодро объявит. Очень хорошая идея. Ты прямо молодец. А сейчас засучи рукава и делай так, как умная женщина велит. Надо ли объяснять, что сия умная женщина, Изабелла Константиновна? Евгений вернул упаковку на каталку Ловко вскрыл ее и посоветовал. «Коробку непременно прихватите с собой. Если решите обменять зомбоящик, она пригодится». «Нина Михайловна, командуйте, как сиденье оформлять». Под четким руководством Звягиной на пассажирском кресле образовалась гора покупок. «Прекрасно!» — улыбнулась Нина, когда я бросила наверх пакет с кухонной рукавицей, которую дали в подарок к набору сковородок. к о «А теперь телек!» Некоторое время Женя и так и этак пытался воткнуть шайтан-агрегат в салон, но каждый раз терпел неудачу. «Может, все-таки обратимся к перевозчику?» Робко предложила я. «Никогда!» — отрезала Нина Михайловна. «Деньги на дороге не валяются. Даром они не даются!» «Идея!» — воскликнул Евгений, вытащил мобильный... И вскоре около машины возник рустик с рулоном чего-то похожего на занавеску для ванной. «Эх, я! Голова два уха, мозга нет!» — отругал себе Евгений. «Почему забыл про новинку?» «Так только вчера торговать начали», — решил поддержать начальника паренек. «Настилай на пупыри!» — отдал мне распоряжение Евгений. «Что это?» — удивилась я. «Коврик-скользик!» лучший помощник при перестановке мебели. Живет баба одна, решила передвинуть буфет. А как проделать такое без мужика? Проблема. Решение — скользик. Надо подпихнуть его под мебель и толкнуть ее, сама поедет в нужном направлении. Сейчас увидишь, как работает. Грузчик подхватил телевизор, наклонил его, поставил один край ящика на ткань И через секунду я оказалась на асфальте, а сверху на мне лежало изделие иностранной фирмы, которая производит бытовую технику. «Ух ты!» — восхитился Рустик. «Эффектно!» «Стёпа!» — заголосила Нина Михайловна. «Спасибо, что поймала мой новый телевизор, и он не разбился!» Объяснять, что волшебный ящик просто влетел мне в руки и сбил меня с ног... «Не следовало». «Надо поступить иначе. Теперь Женя встанет у противоположной двери, а ты осторожненько толкнешь телевизор. Не пнешь его со всей дури, как мужчина», — распорядилась Нина. «Степанида никогда не поднимет вашу покупку», — резонно возразил грузчик. «Мда», — пробормотала наша гостья. «Идея», — завопил Рустик, — «сейчас». И тут у меня, Евгения и Нины разом зазвонили мобильники. Все схватились за трубки. Грузчик пошел к соседнему автомобилю. Нина Михайловна отбежала к киоску с мороженым, а я двинулась в сторону магазина и остановилась в метрах в ста от мини-купера. Очень уж не хотелось, чтобы кто-то услышал мой разговор с Романом.